«Говоришь, не светят Джейсон ехидно улыбнулся, глядя мимо меня в окно, выходящее на прогулочную палубу. «Судя по плотоядным взглядам, которые бросает на тебя некая особа аристократических кровей, тебя ждет одно очень увлекательное приключение, и не далее, как сегодня вечером». «Я незаметно посмотрел туда, куда смотрел Джейсон». По палубе прогуливались несколько человек, но даму, о которой говорил Джейсон, я вычислил сразу. Это была высокая женщина, не первой молодости, с прекрасно сохранившейся фигурой и безупречной осанкой. Она была одета в обтягивающий комбинзон, который при ее худощавой комплекции не очень ей шел. Тем не менее, она носила его с непередаваемым изяществом и откровенным презрением к мнению окружающих. Было видно, что эта женщина привыкла поступать только так, как считает нужным. Ее сопровождал лакей-инопланетянин. Лакей был похож на невысокую волосатую обезьяну и очень выгодно оттенял благородную хозяйку. Судя по всему, это и было его основной обязанностью, так как дама, похоже, вообще не замечала его присутствия. «Аристократка с какой-нибудь дальней феодальной планеты», — определил я. Вслух же спросил, «Кто это?» «У тебя будет возможность с ней познакомиться. Это наша соседка по столу в ресторане. Она, кстати, вчера уже интересовалась, почему ты игнорируешь наше общество». «Ага, в таком случае я ее знаю. Баронесса Дингольд, не так ли?» Джейсон подозрительно посмотрел на меня. «Эндри, ты страшный человек». «А то!» — усмехнулся я и то ли в шутку, то ли всерьез добавил. «Ты и не подозреваешь, насколько ты прав». Мы выпили еще под какое-то горячее рыбное блюдо, только что принесенное барменом. «А скажи мне, Эндри, — внезапно спросил Джейсон, — когда ты успел стать сэром?» Это ведь не наследственный титул, я твою русскую родословную помню. Да так, оказал небольшую услугу члену королевской семьи. Ага, Привел старушку-королеву через дорогу. Расскажи это какому-нибудь американцу, они верят в такие истории. Звание сэра за такое не дают, иначе за нашими королевскими особами бегали бы толпы шизиков в надежде вытащить важную персону из-под колес неожиданно появившегося автобуса. «Давай, колись!» «Ну, я практически спас ему жизнь!» «Ой, Эндри, не темни!» Члены королевской семьи не попадают в ситуации, когда им необходимо спасать жизнь. А если и приходится это делать, то этим занимаются профессионалы, которым за это платят деньгами, а не титулами. Ладно, сейчас расскажу подробно. Это страшная история, настоящий триллер. Один близкий родственник нашей королевы отправился исследовать новые миры. Он приземлился на небольшой недавно открытой планете, пошел смотреть окрестности и делать снимки. Туземцы там, самые миролюбивые, никто за него не боялся, а он взял и пропал. Искали его целую неделю и никак не могли найти. Я оказался на той планете по чистой случайности. Меня попросили подключиться к поискам, и именно мне повезло. Нашел я принца в туземной хижине, связанным по рукам и ногам, но сидящим на самом настоящем деревянном троне. Вокруг него склонились в поклоне туземцы, а их главный уже подносил ему миску, полную зеленых шевелящихся червей.